Глава 32. У тебя что? Аллергия на гениев? Встречаешь умного человека и сразу покрываешься сыпью? Ты так подумал, сказала Рокси. Не гении а гениалогия. Это наука об изучении предков. Знаменитости часто говорят об этом по телевизору. Я пожал плечами, поверил ей на слово, и продолжил размышлять об аллергии на гениев.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 Дубовый хутор, окрестности Уитли, приблизительно 1870 год. Я кивнул. И что такого? Что такого? Да ты посмотри на людей. Рокси, фотография нечеткая. Ничего не разобрать, кроме, ну... Они в темных очках. А вот это выглядело необычно. Я не помнил, чтобы в викторианскую эпоху люди носили темные очки.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 Глаза Рокси светились энтузиазмом, а пальцы ее скользили по клавиатуре. Я чувствовал себя виноватым за то, что не разделял ее восторгов. «А теперь», — произнесла она, «смотри на перепись 1911 года. Через 50 лет». Я уставился на экран. Монг Хильда С. вдова, 34 года, профессия портниха, супруг скончался. Монг Альфред. Ребенок, муж, 11 лет. Практически один в один, заметил я. Но кто эти люди? Вообще, Альфред или Альфи довольно распространенное имя. И в то время было так же. Теперь еще интересней. Заглянем на сайт Национальной статистической службы. Там имеются самые свежие переписи. Они сделаны 11 лет назад. Монг Хильда С. Вдова. 33 года. Профессия дизайнер по костюмам. Супруг неизвестен. Монг Альфред. Ребенок-муж. 11 лет. А... Если вернуться совсем назад, когда была первая перепись? Спросил я. Пальцы Рокси быстро-быстро запархали по клавишам. Она надолго замолчала. Рокси. Первая перепись? подожди.